Глава двадцать вторая. Мы приехали в апартаменты старинного отеля, находящегося в самом центре города. Лысый тут арендовал целый этаж. Видимо, был здесь довольно частым гостем. Этот этаж мой. Пнул он старинную дверь. Тут все заплачено на год вперед, так что располагайся как дома. Все схвачено, за все заплачено. «А зачем тебе целый этаж? Он же огромный! Шок, сколько здесь народа может остановиться!» «Затем, что я не хочу жить с народом! Быдло отдельно, а я отдельно!» Доходчиво объяснил мне лысый. «Сегодня мы с тобой отдыхаем и отсыпаемся, а завтра в семь вечера грандиозная вечеринка, которая будет идти всю ночь. Я познакомлю тебя со своими друзьями». «Сергей, если честно, мне не хочется. Может, ты пойдешь на свою вечеринку, а я просто по Вене погуляю?» «Не катит! Я пойду на вечеринку только со своей девушкой. Да ты не переживай! Наверное, думаешь, там одни мужики?» «Представительниц твоего пола будет больше, чем предостаточно». «А что там вообще планируется?» — спросила я, заметно нервничая. Тусовка. «Нормальная, шумная и веселая тусовка!» «Ты что, на тусах никогда не была?» «Ты имеешь в виду ночные клубы?» «Да я как-то не любительница этого!» «Один раз подруги даже в стриптиз-клуб затащили!» «Да там в ночных клубах одна херня!» Махнул рукой Лысый, в очередной раз показывая свое превосходство. «Видимо, это у него в крови!» Постояв на террасе, полюбовавшись огнями ночного города, я подумала о том, что попала в сказку, и сморщилась от одной мысли, что мне придется спать рядом с лысым. «Послушай, давай ляжем в разных спальнях. Что мы с тобой тесниться будем? У тебя же целый этаж». «Почему тесниться? Тут спальни не маленькие. Я без тебя не лягу. Ну куда я без портфеля?» Я тебя в охапку схвачу и захраплю. Я еще раз попыталась продвинуть тему отдельных спален, но Лысый был непреклонен и не хотел меня слушать. Спорить с ним себе дороже. Все равно не отстанет. Мне ничего не оставалось, как лечь с ним на одну кровать. Дождаться, когда он действительно захрапит, и вновь выйти на террасу, чтобы полюбоваться ночным городом. Повертев свой мобильный в руках, я набрала телефон Тима и вновь услышала вызов. Не знаю, сколько времени я стояла в оцепенении, но вызов все шел, и на него никто не отвечал. Когда я набрала номер третий раз, после нескольких длинных гудков звонок сбросили. Трубки послышалось банальное «абонент временно недоступен». «Чертовщина какая-то!» — в сердцах бросила я и вытерла выступивший на лбу пот. «Ничего не понимаю. Так реально можно умом тронуться!» Этой ночью я не спала. Сидела на террасе, пила кофе и любовалась только что проснувшимся городом. Меня поразило, насколько же он чистый и аккуратный. Никакого пафоса и вычурности. Город, про который можно сказать, что это город с чувством собственного достоинства. Здесь ощущался высокий уровень качества жизни. Создавалось впечатление, что здесь живут очень состоятельные и благополучные люди, но при этом не ощущалось особой роскоши. Увидев, что уже открываются кафе и в городе начинается жизнь, я подошла к спящему мужчине, Потрясла его за плечо, и как только он открыл глаза, ласково попросила денег. А то ведь лысый будет спать до обеда. Зачем мне-то время зря терять? Дай немного евро. Хочу побродить по городу и посидеть в кафе. Когда у меня еще появится такая возможность? Вечеринка все равно в семь. Куда ты собралась без меня? А вдруг тебя уведут? Лысый мгновенно проснулся. А мне без тебя никак, я уже говорил, что без своего портфеля никуда. Хочу пару часов погулять по городу и вернуться. Не вижу проблемы. Ты же со мной не хочешь гулять? Да нафига гулять, как лоху Рюпинский, честное слово. Я же не из Мухосранска приехал себя показать и на людей поглазеть. Я же не турист бы для выходить по сувенирным лавкам, как законченный лошара, и искать, где и что можно купить за один евро. Я хочу еще поваляться, потом позавтракать. У лошар своя тусовка, у нас своя. Хорошо, пусть его величество валяется в кровати. А я хочу, как турист у лошара, погулять по городу и выпить чашку кофе в кафе. Лысый недовольно потянулся за своим пиджаком, достал бумажник, извлек из него сто евро и протянул их мне, всем своим видом показывая, насколько тяжело ему это дается. «Я вообще налик не ношу?» – предупредил он. «У меня в основном одни карточки. Сейчас наликом одни лохи рассчитываются». «Ничего страшного. Я готова побыть лохом». Если ты мне со временем захочешь дать одну из своих карточек, поверь, я не буду против. Лер, ну почему ты такая сука? Сережа, это тебе еще суки не встречались, заметила я. Настоящая сука оставила бы тебя без штанов и отжала бизнес. Такая еще не родилась. Лерка, какая бы женщина ни была, она должна понимать, я все равно умнее. Это как в бизнесе. Какой бы матерый бизнесмен передо мной не стоял, я все равно его накалю, заставлю работать на себя и заберу все ресурсы, играя роль кристально чистого и честного бизнесмена. Я же не виноват, что вокруг меня одни лохи. Я один такой умный. Я просто особенный». Я взяла из рук лысого 100 евро. сунула к себе в сумочку и направилась к выходу, но лысый крикнул мне вслед что меня будет сопровождать один из его охранников и это не обсуждается лерка с тобой горила пойдет какая еще горила никакая а какой это погоняло у моего самого большого охранника когда он будет рядом с тобой ни один мудак в твою сторону даже близко не посмотрит. «Я хочу погулять одна», — попробовала я настоять на своем. «Ты находишься в чужом городе, за границей. Усекла? Ты ведь даже дорогу обратно домой не найдешь. Я смотрю, у тебя разницы особой нет, в Вену ты прилетела или в Малаховку отъехала. С тобой пойдет горилла и точка. Погуляешь пару часов и вернешься». Лысый заметил, что мне совершенно не нравится его командный тон и ограничения. Он тут же смягчился, сменил тактику. — В кофейне обязательно закажи себе шоколадный венский торт с очень пошлым названием «Захер», — заговорил он заискивающим голосом. — Это ты сейчас придумал? — Больно надо. Самый козырный торт здесь так и называется — «Захер». Очень грамотное название. В этой жизни каждая женщина должна держаться за хер своего мужчины. Я улыбнулась и подумала о том, какой же все-таки странный мужик этот лысый. Направо-налево кричит о своем невероятном хере, всех им пугает, а сам ко мне ни разу и не пристал. Скорее всего, типичный импотент. Обычно они себя вызывающе ведут и нагоняют туман. — И это, Лерка, деньги не жалей, трать все. Купи все, что нужно, ни в чем себе не отказывай, — пустился давать он наставление. Судя по его речам, он дал мне не сто евро, а миллион. — Ты сейчас про что говоришь? Про сто евро? — Про них, родимых, — лысый делал вид. Будто не понимает моего сарказма. Просто сейчас начнешь экономить и торчать в лавке за один евро с лошарами. Моя девушка должна гулять на широкую ногу. — Издеваешься? — Нет. Лысый смотрел на меня такими честными глазами, что захотелось ему поверить. Любая другая, наверное, поверила бы, только не я. — Я просто попросил тебя не экономить. Вот тебе не понравилось, что я сравниваю тебя со своим золотым унитазом. Но в унитаз вложился один раз и сри сколько хочешь. А в тебя нужно постоянно вкладываться. А благодарности никакой. Придурок, только и смогла сказать я. Насрать мне на голову у тебя не получится. Мне не оставили выбора. Пришлось гулять по городу с гориллой. Его имя я даже не спрашивала, да оно мне и не нужно было. Я побродила по улицам старого города, заглянула в собор святого Стефана, села в кофейне, заказала знаменитый венский кофе-меланж и такой же знаменитый венский шоколадный торт «Захер», который так рекомендовал мне Лысый. Почитав меню, я узнала, что этот торт существует уже 150 лет. Наслаждаясь непередаваемым ароматом венского кофе, я покосилась на гориллу, который пил кофе за соседним столом, и остановила свой взгляд на табличке, где было написано, что данное кафе является памятником архитектуры и находится под защитой государства. Надо же, этому кафе почти 200 лет. Люди приходят в кафе, чтобы почитать газеты. выпить кофе, полакомиться знаменитыми венскими тортами и посидеть за компьютером. Город вызывал у меня детское ощущение праздника и безумные позитивные эмоции. Я влюбилась в Вену с первого взгляда. Да и как ее можно не любить? Она элегантна, величественна, грациозна. Ведь у этого города даже имя женское. Значит Этот город – женщина. Я гуляла по улочкам и улыбалась тому, что в центре города можно услышать речь почти на всех языках мира. В этом городе я увидела много красивых и стильных женщин в туфлях на тонких каблуках и в драгоценностях. Женщины тут были такие же, как сам город – красивые и нарядные. «Сергей велел доставить вас обратно в апартаменты», — нарушил мое любование веной Горила. «Я что, вещь? Когда захочу вернуться, я вам обязательно скажу». «Вам велено вернуться обратно», — повторил горилла и зыркнул на меня так, что у меня кожа покрылась мурашками. В эту минуту на мой телефон пришло сообщение. Я открыла, чтобы его почитать. и на мгновение потеряла дар речи. Сообщение было от Тима.